венгерские тренеры в интервью, которое они дали накануне матча, сетовали, что не смогут принять участие в игре два ведущих футболиста Савин Саренсвареша, Лаци Браникович и Лаци Балинт. Первый был травмирован, второй, как и наш Владимир Веремеев, удален с поля в полуфинале. И таким образом лишился возможности выступать в финале. Стадион переполнен. Появление венгров встретили громкими криками туристы, прибывшие на матч. Я мельком оглядел своих ребят. напряженные, как бы окаменевшие лица. Да что там, волнение сказывается. У меня страшно разболелась голова, подташнивала, а ноги были ватные, как сквозь туман где-то мельтешили человеческие лица на трибунах. Вокруг доносились чьи-то крики. Я, кажется, даже не услышал свистка судьи и понял, что игра началась лишь потому, что вдруг задвигались, забегали мои товарищи. Нужно было что-то делать, а у меня ноги из ватных превратились в свинцовые. Боль, казалось, пронизывала теперь не только травмированную правую, но и левую ногу. Я старался взять себя в руки, но подспудной мысли, что вот-вот лопнут швы и кровь зальёт будцу, чуть ли не парализовала меня. И Если я все же что-то делал на поле, а не стоял как вкопанный, то это были чисто механические действия, привычка или тренированность, почти автоматическое выполнение приемов. Наверное, никто не чувствовал в те первые минуты себя уверенными неловким. На сила команда в том и состояла, что все вместе, мы, подстраховывая и помогая друг другу, уже играли с каждой новой минутой, обретая, если не уверенность, то освобождаясь от скованности. А ведь наши соперники тоже были не в лучшем состоянии, создавали острые моменты у ворот Феррансваша. Но это еще не назовешь игрой в полном значении слова. Нужен был толчок, взрыв который бы мгновенно разметал скованность и придал бы нам уверенность в собственных силах. Венгры, кажется, быстрее обрели необходимое спокойствие и стали приближаться к динамовским воротам. И мы, как обычно в таких случаях, отходили назад, создавая дополнительные трудности для форвардов Фернцвароша. Пожалуй, на этих первых минутах более иных доставлял нам неприятности Полузащитник Фернц Сабо, чем-то напоминавший своей манерой неожиданно появляться у тебя в тылу прекрасного динамовца Йожефа Сабо. Жёсткий, быстрый, самый молодой в команде, он просто-таки рвался в бой. И случился вскоре момент, когда Муха отличным пасом вывел его на удар. У меня просто-таки сердце обмерло. В начале матча, когда все еще только устанавливается, особенно опасно получить гол ворота. Но Анатолий Конков в падении в последний миг прервал атаку. Конечно, трудно назвать минуту, когда в Наполи случился перелом. Но если начать, как говорят космонавты, отсчет времени, то думаю, вот эта атака Сабаи стала началом. Еще ничего не изменилось в Наполи, ещё излишняя прямолинейность наших действий не позволяла Динамо развернуться во всю ширь поля. Но соперник почувствовал уже, как будет играть Динамо. Едва забрал в мяч у Саба Коньков, вот что значит высокое мастерство не стал мешкать, выжидать, раскачивая мяч у ворот, а сразу рванулся вперед, заметив, как на мгновение раньше уже устремились на половину поля Шренцвареш и Трошкин и Буряк. Еще не было той легкости и одухотворенности, что пришла к нам несколько позже. Но Трошкин получил мяч отличным финтом влево вправо, сбил с толку персонального опекуна и навесил мяч на Буряка, который успел таки улизнуть от венгерской защиты. Я всегда поражался редкому умению Леонида Буряка проскальзывать сквозь почти невидимую щель. Стоит лишь ей появиться в защите соперника, причем выискивал он эту самую щель постоянно. На деле это так тонко и незаметно, что защитники команды соперника почти никогда не могли раскусить его намерений. И в этой игровой ситуации чуть-чуть не хватило Лони для точного удара, а, возможно, помешало просто высокое умение венгерского вратаря, тот буквально самыми кончиками пальцев коснулся мяча. Гаци больше, чем нужно, подержал мяч, пытаясь таким образом дать хотя бы некоторую передышку товарищам. Естран Гетце не только ветеран венгерского клуба